Интерлюдия Ветер беспощадно трепал легкое платье, что она надевала на работу. Там, в недавно законченной ратуше, бывшей лишь жалким подобием прежней, было жарко. Жарко, а еще пыльно и душно из-за круглосуточно работающих разумных, продолжающих строить, отделывать, переносить вещи и документы. Запах колотого камня так за день надоедал девушке, что сейчас, стоя на ступеньках той самой ратуши, где провела свой рабочий день, она просто застыла, глядя на затянутое вечным туманом небо и глубоко дыша свежим воздухом. Ветер. Такого там не было. Один брошенный на нее взгляд, и человек не тороп Ушедший по своим делам через главную площадь района срывается на поспешный шаг. В его глазах паника. Голова втиснута в плечи, а немытые руки дрожат. Явно не от холода, но это же не она такая страшная. И уж точно не стоящая возле ратуши на карауле нежить. Полупрозрачные зеленоватые руки скрещиваются на груди девушки с длинными волосами пепельного цвета. Ее со спины обнимает вторая, слегка парящая над каменной поверхностью плиток главного входа. Элли, снова пугаешь народ. В голосе обнимаемый укоризны нет. Скорее легкая насмешка. Увидела тебя в окно. впопад объясняет девушка-призра. «Захотела уйти тоже. Все равно работы нет. Да и он не в настроении. Руки болят». «Ну да, ну да», — вздыхает Эльма, сжимая запястья сестры своими руками, теплыми и живыми. «А с чего у тебя работа будет, госпожа секретарь мэра, если за год в районе лишь 27 поселилась?» «А они?» — кивнула девушка-призрак, в спину уже почти вскрывшегося мужчины. «Тут особые не нужны. Забыла манифест. хайкорт воскресший — новое пристанище для магов и ученых. Цитадель свободы и знаний, оберегаемые неживыми. Мы ждем особенных жителей. Так-то, сестра». Мы ждем? С непередаваемым сарказмом протянула Эльма, вывернувшись из объятий, а затем сбежав по ступенькам, взирая снова места на сестру снизу вверх. Мы ждем? Ну, в манифесте так написано. Пожалуй, плечами призрак, легко слетая вслед за сестрой. А вот мы с тобой ждем кое-кого конкретного, да? Некоторое время сестры двигаются домой молча. Идти им недалеко. Настолько, что даже смешно желание зеленоватого полупрозрачного призрака идти домой вместе. Вопрос, заданный игривым тоном, висит между ними незримой тяжестью. Эльма ответит позже: уже войдя в дом, затвори в дверь и сев за кухонный стол. Взглянув на левитирующую перед ней сестру, она проглотит ком в горле, выдавит. «Я не верю. Ни Ахиолу, ни Лейлушу. Они сами признались, что отступили, а не знают того, что было дальше. Он может быть жив». Ахиол сказал, что не чувствует клятвы. Личика девушки-призрака, обычная бывшая беззаботным, смотрит на сестру строго и пронзительно. А Лейл уж сказал, что из-за того, что было там, следить могли не только клятвы. В сердцах шлепает Эльму ладонью по столу. Мы не можем гадать. А мы и не будем. Сидим, ждем, верим. Вновь обнимает ее сестра, подлетев поближе. Работаем, копим деньги, заказываем и читаем газеты. Если он жив, он вернется. Не к нам, так за нами. Верно, госпожа главный счетовод? Верно, госпожа секретарь? Правда, если бы в этот вечер, не знамо, каким образом в дом сестер Крикс заглянул бы их приемный отец, которого в данный момент болтала по свету в разных гадких и сырых местах, зрелище двух распевающих бутылку вина девочек ему бы точно не понравилось.